Легенды Анатолия Фирсова. Не о каждом спортсмене, даже великом, складывают легенды. Но с хоккеистом Анатолием Фирсовым, всенародным любимцем, было именно так. Некоторые заброшенные им в ворота соперников шайбы были настолько невероятными, что народная молва тут же приукрашивала их фантастическими подробностями, которые становились легендами. Однако же они всегда имели под собой Некоторую реальную основу. Ну вот, например. В 1967 году чемпионат мира и Европы проходил в Австрии. В матче сборной СССР со сборной Канады счет долгое время держался 1-1. Стоящий в воротах канадцев легендарный вратарь Сет Мартин творил чудеса. В один из моментов Фирсов поехал к скамейке отдыхать. Но тут неожиданно у него под коньком оказалась шайба. Раздосадованный тем, что у сборной СССР ничего не получается в атаке, Фирсов отшвырнул ее коньком в сторону, шайба ударилась о клюшку канадского защитника и от нее влетела в ворота Мартина, который на долю секунды утратил бдительность. В итоге сборная СССР победила 2-1. Есть и другая версия этого памятного гола. Согласно ей, увидев шайбу у себя под коньком, Фирсов сам, мгновенно оценив ситуацию, мощным броском послал ее в верхний угол ворот Мартина, который опять-таки на долю секунды утратил бдительность. Какой же из версий верить? И у той, и у другой есть, как водятся, очевидцы, которые все видели своими глазами. И ту, и другую можно найти в различных хоккейных справочниках. А счет в матче сборных СССР и Канады в самом деле был 2-1. Согласно ещё одной легенде, в 1972 году на зимних Олимпийских играх в Саппоро Фирсов так напугал шведского вратаря своими мощнейшими бросками, что тот даже прятался от них за собственными воротами. А есть ещё и третья легенда, и четвёртая, и десятая. Но вот и дополнительный факт. На том же чемпионате мира и Европы в 1967 году Журналисты ведущих газет, радио и телевидения составляли как водится символическую сборную мира. Вариантов было много, но лишь единственный хоккеист оказался в каждом из этих списков Анатолий Фирсов. Официально же лучшими игроками турнира были названы американский вратарь Ветцель, защитник сборной СССР Давыдов и нападающий сборной СССР Фирсов. Он же стал и самым результативным игроком чемпионата. Забросил 11 шайб и сделал столько же результативных передач. А что касается его мощных бросков, то они в самом деле были именно такими. В одном из своих интервью Фирсов объяснил их секрет. Многие восхищаются моим очень сильным щелчком. Но если бы они только видели, сколько железа мне приходится возить по полу на тренировках. то вряд ли удивлялись бы. Железом великий хоккеист называл диски от тяжелоатлетической штанги, которые он возил клюшкой по полу вместо шайбы. И техника у него была своя, особенная, восхищавшая всех. Он мчался по льду, ведя шайбу не только клюшкой, но и подыгрывая коньком. Казалось, этот виртуозный приём даётся ему с удивительной лёгкостью, но опять-таки никто из зрителей не видел, сколько времени фирсов отрабатывал его на тренировках. Однако специалистов поражали даже не филигранная техника и мощный бросок Фирсова, а его хоккейная мысль. Он мог сделать виртуозную передачу партнёру, находясь в самой безнадёжной для себя ситуации, когда этого никто от него не ожидал. И сам оказывался именно в той точке, куда в следующий момент должна была попасть шайба. А ещё всех без исключения восхищала его особые размашистые фирсовские манеры катания. И далеко не все знали, что она ведёт начало из тех времён, когда Фирсов играл не в хоккей с шайбой, а в русский хоккей на большом поле. И оттуда же умение легко и свободно управляться с клюшкой. Фирсов Москвич. Родился 1 февраля 1941 года. В русский хоккей он начал играть в команде завода «Красный богатырь». Но способности паренька подметили тренеры детской команды «Спартака», и он стал играть в хоккей с шайбой. В 1958 году 17-летний хоккеист оказался в «Спартаковской команде мастеров», а три года спустя в знаменитой команде «ЦСКА» под началом великого тренера Анатолия Тарасова. В те времена, по его собственному признанию, Фирсов был лишь одним из тех многих хоккеистов, которые подают надежды. Такие всегда были и есть в любом хоккейном клубе. Опять-таки, по его признанию, нагрузки на тренировках в ЦСКА были несопоставимы со спартаковскими. Тарасов не давал пощады никому. Но тот, кто выдерживал тарасовские требования, кто принимал их, становился великим хоккеистом. Фирсов выдержал тому, кто находил себя в ЦСКА, открывался путь в сборную СССР. Фирсов получил в ней свое боевое крещение в 1964 году, хотя появлялся в сборной и раньше. Но 1964 год был для Фирсова особенным. Тогда в австрийском Инсбруке проходили девятые зимние Олимпийские игры, а Олимпийский хоккейный турнир был вместе с тем игроком, 31-м чемпионатом мира по хоккею и 42-ым чемпионатом Европы. Сборная СССР, выиграв до этого 7 матчей, в последней игре встречалась со сборной Канады. Канадцы проиграли на турнире только один матч сборной Чехословакии. Но в случае победы над советской сборной могли стать чемпионами. Дважды они вели в счёте: 1:0 и 2:1. И всё-таки в третьем периоде Вениамин Александров забил третий победный гол. Так в 1964 году Анатолий Фирсов в первый раз стал олимпийским чемпионом, олимпийским чемпионом, чемпионом мира и чемпионом Европы. В Инсбруке он забил 6 шайб и сделал 3 голевые передачи. С той поры Фирсов получал золотые медали чемпиона мира каждый год до 1971-го. а вместе с ними до 1970 года медали чемпиона Европы. В 1966 году на чемпионате мира, проходящем в Югославии, в сборной СССР появилась тройка нападающих, поначалу многих удивившая. Опытный уже Фирсов взял себе в напарники способных, но совершенно не обстрелянных 20-летних Владимира Викулова и Виктора Полупанова. Но именно с ними, как оказалось, Фирсу усуждено было добиться самых больших своих успехов и самой большой славы. Уже в следующем году он был назван лучшим игроком на чемпионате мира и Европы и не раз потом становился лучшим бомбардиром чемпионатов. В 1968 году десятые зимние Олимпийские игры проходили в Гренобле. Тогда в последний раз Фирсу хоккейное первенство мира и первенство Европы разыгрывалось в рамках Олимпийского хоккейного турнира. Фирсов вновь стал самым результативным хоккеистом, забил 12 шайб и сделал 4 результативные передачи. А сама ситуация на турнире сложилась любопытно. Судьба всех комплектов медалей решалась в последнем туре. До этого сборная Чехословакии успела победить сборную СССР 5-4, и в случае выигрыша у шведов могла стать первой. Первыми, в свою очередь, могли стать и канадцы, однако для этого им надо было выиграть у сборной СССР. Но чехи и шведы сыграли в ничью 2-2, а хоккеисты сборной СССР, выиграв у канадцев 5-0, вновь стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и чемпионами Европы. Любопытная ситуация сложилась и в 1971 году. на чемпионате мира и Европы, который проходил в Швейцарии. Тогда в зачет первенства Европы перестали учитываться результаты матчей европейских команд против сборных других континентов. Сборная СССР сыграла один матч со сборной Чехословакии в ничью, 2-2, а второй проиграла 2-5. Тем не менее, по набранным во всем турнире очкам стала чемпионом мира. Однако для определения чемпиона Европы у сборной СССР вычли 4 очка, набранные в матчах с командой США. Поэтому титул чемпиона Европы достался сборной ЧССР. В 1971 году Анатолий Фирсов вновь был самым результативным игроком турнира. Забил 11 шайб и сделал 8 результативных передач. В феврале следующего, 1972 года, он уже в третий раз стал олимпийским чемпионом на зимних играх в Саппоро. Судьба олимпийского золота вновь решалась в последнем матче со сборной ЧССР. У советских хоккеистов было семь очков, у чехословацких шесть. Чтобы стать чемпионами, сборной СССР достаточно было сыграть матч в ничью, но они одержали уверенную победу 7-2. Но в том же году сборной СССР стали руководить другие тренеры. Вместо Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышева пришли Всеволод Бобров и Николай Пучков. И Фирсов, как и великолепный защитник Виталий Давыдов, показались новым тренером возрастными. В 1972 году чемпионат мира и Европы проходил в Праге уже отдельно от зимних Олимпийских игр. и тренерский дебют Боброва оказался неудачным. Чемпионат закончился победой хозяев, которые в решающем матче смогли обыграть сборную СССР 3-2. Уже не участвовал Анатолий Фирсов и в знаменитой серии матчей с канадскими профессионалами, которые прошли в том же 1972 году. В 1973 году великий хоккеист завершил свою спортивную карьеру. Одно время он работал в спортивном клубе ЦСКА, а в последние годы занимался предпринимательством. Огромным ударом для Фирсова была смерть жены. Вскоре он и сам скончался от инфаркта у себя на даче в подмосковном местечке Фирсановка. Даже не успел отпраздновать свое шестидесятилетие.